Глава 9 Произошедшее в созвездии послужило очевидным доказательством того, что космос непредсказуем и полон реальных опасностей. Теперь наши герои совсем не были уверены в том, что их ждет впереди. Страх и любопытство смешались в сознании каждого из них с чувством долга и ответственности перед общиной и всеми жителями Дамнома. Змеиная планета была совсем рядом с предатором и считалась гораздо менее опасным местом, но маленькие путешественники все же пришли к выводу, что лучшим решением будет проскочить этот участок пути побыстрее. Навигатор в циклопосах показывал, что путь совершенно свободен, а потому Себастьян с Аксом при первой удобной возможности включили сверхзвуковые усилители двигателей в своих дронах и рванули вперед. Вот так уже через несколько секунд они на высшей скорости летели через пустынные пространства, окружавшие змеиную планету. Подлетев к спутнику змеиной, наши друзья заглушили двигатели и решили подождать патруль, постоянно курсирующий по орбите планеты. Патрульные должны были знать точные координаты стоянки для путешественников, а нашим друзьям Просто необходимо было передохнуть и пополнить некоторые запасы воды и топлива. Ждать долго динозавром не пришлось. Охрана появилась через несколько минут на полуразвалившемся баркасе. Капитан выделялся из общей толпы служащих корабля своей несуразной шляпой с патрульным значком посредине и своим напыщенным видом. Он достал громкоговоритель. «Приветствую, иноземцы! Что привело вас на змеиную планету?» Акс включил микрофон. «Здравствуйте! Мы бы хотели остановиться на базе путешественников и пополнить наши запасы, но не знаем точных координат местоположения стоянки». Ему понравилось, как по-взрослому это прозвучало. Старейшина Олли... Постоянно в разговоре используют заумные словечки, и оттого его речь временами звучит ну очень серьезно. Акс не хотел, чтобы их Себастьяном принимали за детей и постарался придать своему голосу некий оттенок грубого баритона. Необходимые вам координаты 17, 94, ZP8 системы СИД произнес неприятный голос капитана из громкоговорителя. «Счастливого пути!» «Спасибо!» На радости Хакс забыл об официальном разговоре и своем взрослом тоне. «Спасибо!» На радости Хакс забыл об официальности разговора и своем взрослом тоне и, повернувшись к Себастьяну, добавил «Ну вот, дело сделано! Вводим координаты в навигатор!» Друзья вбили данные в систему циклопусов и немедленно пустились в путь. Стоянка находилась совсем рядом, и они уже видели ее яркие огоньки, издали привлекавшие путников своим разноцветным мерцанием. Добравшись до базы, наши герои наелись от души, пополнили свои запасы и без задних лап, и без задних лап заснули в арендованных кроватях-капсулах. Первый день приключений – Наконец подошёл к концу.